и вынести ему заслуженное наказание. На более позднем этапе развития родоплеменного общества нормы поведения людей сформировались в религиозные предписания, блюстителями которых считались тотемические предки, духи. Впоследствии в этой роли выступали различные божества – Нарушение или несоблюдение религиозных норм влекло за собой такие наказания, как угроза гневом или смертью, исходившие от предков, духов или божеств, небесной карой, а также другими мерами физического воздействия. Например, за кровосмесительство убивали не только людей, но даже и собак, чтобы избежать божьей кары. Вполне понятно, что кровосмесительство у людей могло быть выявлено каким-то тайным соглядательством, сообщением очевидцев, то есть имел место определенный поисковый процесс. Религиозные нормы в первобытном обществе играли большую роль в регулировании социальных отношений родового строя. Их основу составляли обычаи. Моральные правила, божественное установление, а несколько позже заповеди, нарушения и несоблюдения которых также приводили к наказанию, которому нередко предшествовал поиск виновных. Во время разложения первобытно-общинного строя и раннеклассовом обществе нормы религии совершенствовались и продолжали являться основным регулятором социальных отношений, где сыскная деятельность постепенно становилась их неотъемлемой частью. Главным организатором сыска в родоплеменном обществе являлся вождь племени, рода который одновременно был и верховным жрецом, что определяло сущность его властных полномочий. В процессе исторического развития такими же властными полномочиями обладали народные собрания и советы старейшин. Непосредственными исполнителями воли вождя решений, принятых на собраниях и советах старейшин, были определенные выбранные, назначенные члены общества, которые осуществляли поиск кого-либо, чего-либо, то есть проводили сыск. Сыск в государственный период. В период возникновения и дальнейшего развития отдельных государств Древнего Востока и Античного мира – «Сыскная деятельность вначале базировалась на обычаях, религиозных, а затем на правовых, законодательных нормах, нередко на тех и других одновременно, которые содержали правила поведения людей и ответственность за их нарушения. С помощью таких норм И регулировался, в зависимости от конкретно исторических условий, в более или менее широкий круг общественных отношений, потому что эти правила представляли совокупность социальных норм. Такие религиозные организации, как храмы и церкви, осуществляли в этой области широкие регулятивные функции. Они представляли сферу семейно-бытовых отношений, систему традиций и привычек, религиозной морали, которые со временем трансформировались в нормы права государства. Нарушение установленных норм поведения людей и запретов на различные действия влекли наказание. Где же они содержались? Например, В нормах Старого Завета среди 248 предписаний и 365 запретов определенное место занимали прямо предусматривающее наказание за их нарушение. Интересно, что по своему содержанию такие предписания и запреты представляли одно общее уголовно-правовое понятие и имели в своей структуре диспозицию и санкцию.